Часть 21. Группа меченого залегла за стеной кустов, густо растущих на берегу озера Хадорина. Не кусты, а сплошные колючки без единого листка, с раскрытыми пастями мухоловок, напоминающих бейсбольные перчатки. Эти растения известные хищники, при случае не гнушающиеся даже тушканами. Да и проходящего мимо человека запросто могут цапнуть, От царапины от их ядовитых игл заживать будут неделю с температурой, галлюцинациями и другими малоприятными спецэффектами. Хорошо, что, судя по энциклопедии зоны, встречаются эти кусты лишь на берегах водоемов. Виктор изучал бинокль-объект, который был отлично виден в просвет между кустами. Знакомая картина, особенно табличка, коса прибитая к одинокому дереву прямо возле моста через Припять. Территория группировки Монолит. Проход воспрещен. Предупреждение для нарушителей. Ведется огонь на поражение. Что он ведется, причем весьма интенсивно, сомнений не было. На другом берегу реки выезд с моста перекрывал стальной шлагбаум, за которым по обеим сторонам дороги расположились два бетонных «дота». А с нашей стороны вдоль берега валялись беспорядки разбросанные кости, фрагменты скелетов и трупы разной степени разложения, судя по которым можно было сделать однозначный вывод. На подходе к ЧАЭС... С этой стороны Отстреливалось все живое Что приближалось на расстоянии выстрела Прям долговский подход какой-то Проворчал Клык Осторожно, словно кота по спинке Поглаживая раненую руку Стреляет во все, что шевелится Значит, имеют на то причины Заметил мечами присоединяя гранатомет к своему автомату. Только сейчас я сообразил, что у него не стандартный АГСУ, а его модификация АКС-74УБ, на которой при желании навешивается дикая куча прибамбасов. Эти самые прибамбасы сталкер сейчас и доставал из вещмешка. Помимо гранатомета, автомат был довольно быстро оснащен снайперским прицелом ПСО-1, установленным на боковой наплыв для ночного прицела. Довершили тюнинг два магазина, соединенные вместе изолентой и, судя по модификации автомата, снаряженный специальными патронами с дозвуковой скоростью пули. Вот теперь повоюем. — сказал Мечный и улыбнулся. — Понятно, — вздохнул призрак. — Сейчас начнется, мама не гори. В плане, — поинтересовался снайпер, — у него в подствольнике вставлен кусочек грави, ориентированный таким образом, чтобы увеличивать скорость полета что пули, что гранаты в момент выстрела из ствола, — пояснил призрак. «Вот такая на выходе получается вундервафля. За нее Сидорович на прошлой неделе Меченому сто штук предлагал. Не продал, прикинь?» «Они здесь лясы потащить успевают», — поморщился Мечено. выдра ты готов, как штык», — буркнул выдра. «Он успел полностью освободиться от экзоскелета» переодеться в камуфляж, пристегнуть к предплечью узкий и длинный водолазный нож пластиковых ножных, к поясу кобуру завернутом в полиэтиленовый пакет кольтом, а также взвалить на плечи объемный рюкзак из запасов, который до этого тащил на себе Скубиду. «Снайпер!» «Готов!» — коротко бросил сталкер, не отрываясь от прицела своей СВД. Стреляешь по вспышкам, твой дот слева, скомандовал меченый. А остальным огонь по команде. Японец, запускай свою крокозябру. Позади жалобно заскулил скубиду наверное, приняв крокозябру на свой счет. Со встроенным инстинктом самосохранения создатели тяглового робота явно переборщили. скубиду поджав под себя суставчатые ноги, Лежал на брюхе позади сталкеров, почти у самой воды и сейчас медленно полз назад, по-видимому, предпочитая скорее утопиться, чем лезть под пули монолитовцев. Но команда была дана не ему. Виктор поймал пальцем оранжевую точку на экране айпада и медленно потащил ее по электронной карте. Позади позиции сталкеров завизжали сервомоторы. Оснащенный миниганом в двуногий Пэтмен сейчас очень живо напоминал страуса-мутанта, которому голову и туловище заменили на современный американский пулемет. Делая гигантские прыжки, робот несся по дороге к мосту, одновременно с вентиляторным шумом раскручивая блок стволов. Длинные продольные амбразуры дотов осветились вспышками. В ответ снайпер и меченый начали стрелять одиночными и вполне успешно. Вспышки очередей в амбразурах гасли одна за другой. Но на их месте буквально через несколько секунд начинали мигать новые. Недостатка в личном составе Монолит никогда не испытывал. И сейчас даже невооруженным глазом были видны крохотные фигурки, бегущие к дотам от мрачной громады чаС, возвышающейся примерно в километре от моста. Пошла жара, мрачно усмехнувшись, произнес меч, задирая вверх ствол автомата. Подствольный гранатомет хлопнул еле слышно, посылая осколочную смерть в бегущий отряд монолитовцев. Потом еще одну и еще. Жару добавлял Пэтмен, почти добежавший до моста и успевающий на ходу словно водой из бронсбойта поливать свинцом и амбразурой дотов и приближающиеся подкрепления. Но все-таки он был слишком крупной целью. Четверо монолитовцев в экзоскелетах, не добежав до моста, вдруг одновременно встали на одно колено положив на плечи гранатомета, похожие на тяжелые средневековые копья. РПГ-7 выплюнули заряды одновременно, и лишь один прошел мимо цели, разворотив землю под ногами робота. Две ракеты ударили в платформу, сорвав с нее пулемет. Третья разнесла на титановые осколки левую ногу. Все, что осталось от Пэтмен, это отброшенная взрывом в сторону уцелевшая конечность продолжающая сокращаться, словно большая гусеница, перевернутая на спину хулиганистым сорванцом. «Все огонь!» Заорал меченый, похоже, гранаты у него кончились. И сейчас он снова стрелял одиночными, экономно расходуя патроны. «Не допускайте подкрепление к дотам и мосту!» Виктор присмотрелся, потом быстро поднес к глазам и ногам. Ему показалось, что на том берегу под мостом он заметил какое-то шевеление. Ну точно. Человек полз по склону берега словно опытный альпинист, цепляясь руками и ногами за малейшую неровность. За его спиной висел рюкзак, с которого потоком лилась вода. Выдра. Надо же. Полз так, что его исчезновение даже Виктор суматофе не заметил уже на другом берегу. Только что он там делает? Неужто Сколь решил перестрелять монолитовцев, закованных в экзоскелетах? Но выдра задумал другое. Зацепившись левой рукой за торчащую корягу, правой он ловко извлек из рюкзака холчевый мешок размером с волейбольный мяч. После чего, подтянувшись на одной руке, словно заправский гимнаст, раскачал свою ношу и ловко забросил видео амбразуру левого дота, и тут же прыгнул обратно в реку, словно лягушка, спасающаяся от цапли. В следующее мгновение страшный взрыв расколол бетонный дот изнутри, подбросив вверх многотонные плоды, словно они были картонными. Неистовое пламя вырвалось на свободу, и на короткое время останки долговременной огневой точки стали похожи на извергающийся вулкан. Монолитовцы, почти добежавшие до моста, притормозили, соображая, откуда мог прилететь такой подарок. Да и подпадающие осколки разрушенных стен им наверняка подставлять головы не хотелось. Экзоскелет, оно, конечно, хорошая штука, но от хорошего удара бетонным блоком по макушке вряд ли спасет даже он. Пока они соображали, куда бежать и что делать, Выдра успел проплыть между быков моста и уже уверенно лез к правому доту. Но монолитовцы, засевшие в нем, уже сообразили, откуда ждать опасности. Пол дюжины бронированных автоматчиков высыпали наружу и, огибая тот с обеих сторон, побежали к берегу. Двое рухнули сразу, сраженные пулями снайпера и меченого. Один скинул автомат и послал в сторону засады гранату с подствольным, которая ткнулась в землю и разорвалась, не долетев метров 50 до позиции сталкера. Но цель была достигнута. На пару мгновений конные земли и осколки камней перекрыли сталкером обзор. Правда, вторую гранату монолитовец отправить по назначению не успел. Пуля снайпера пробила его шлем точно посередине. Меченый, наплевав на экономию патронов, принялся садить по вражеской группе короткими очередями. От него не отставали призрак, клык и проводник, поливая свинцом бронированные фигуры. Один монолитовец все-таки успел добежать до берега, опустить автомат и послать в цель длинную очередь, прежде чем саму полнадвич из решеченной пули. Но за долю секунды до этого из-за береговой линии вылетел еще один пушок, точно влетел в бомбразуру Дота. Второй вулкан выбросил из бетонного жерла огненный фонтан. Но Виктор смотрел не на него, а на командира группы. Лицо меченого окаменело. Из прокушенной нижней губы вниз по подбородку стекла капля алой крови. Суки, выдру! Расслышал Виктор, а потом по ушам резанул нечеловеческий вопль. Вперед, Встал, Иры! за друга нашего, вперед! А обломки дота, взлетевшие к небу зоны, еще падали вниз, а группа неченого уже бежала к мосту, стреляя на ходу. Позади сталкеров, трусливо поскуливая и припадая от ужаса на все четыре ноги, семенилску беду. Страшно, но все равно бежит. Молодец какой, подумал Виктор, удивился сам себе. Надо же, об электронной собаке, думаю, как о живой. Не ожидавшие такого напора, оставшиеся монолитовцы отступали, вяло отстреливаясь. Пробежав по покрытию моста несколько метров, Виктор почувствовал, как внезапно его левый бок словно проткнули каленым железом. «Вот черт, зацепило!» Словно мимоходом пронеслась в голове мысль. Пронеслась и пропала, вытесненная горячкой боя. Старый, как мир закон битвы, как никогда справедлив в любом бою. Все, что нас не убивает, делает сильнее и яростнее. Если ты не умер, а только легко ранен, если ты настоящий мужчина, то никакая боль не остановит тебя. Обычный мозг, таких тысячи, сотни тысяч по всей земле. Необычный лишь ярко-оранжевые пятна, на перилах и красная лужица. Натекшие из стальной перчатки с искореженными остатками приводов, валяющиеся возле этих периодов. Пятна на перилах это радиоактивный мок, дополнительно мутирующий еще под воздействием получения таинственных выбросов. А кисть руки, запакованная в помятый металл это все, что осталось после взрыва от члена группировки Монолит. Тоже когда-то бывшего человека. Нормальный интерьер для зоны, порождение человеческого разума, в котором постоянно идет война. За что? Да кто ж его знает за что? За артефакты, за сферы влияния, за место под свинцовым небом, за придуманные идеалы. Людям свойственно создавать себе искусственные зоны, В которых они потом расплачиваются жизнями за свои придумки. Чаще чужими жизнями, намного чаще. Пробегая по мосту, Виктор глянул направо. Может, выдра, где лежит у воды, но на береговом склоне никого не было. Лишь скрючившиеся лысые стволы изуродованных деревьев из последних сил цеплялись корнями за сухую зубучую землю. Монолитовцы укрылись за бетонными надолбами, установленными вдоль дороги, продолжая стрелять Группа Меченого, миновав мост, залегла за дымящимися руинами правого дота Черт, к саркофагу не пройти, скрипнул зубами меченый. Дорогу перекрыли, гады, и сейчас с минуты на минуту новое подкрепление подойдет поверху к саркофагу и не надо идти отдуваясь после пробежки произнес проводник давайте слева в обход и я покажу а что там спросил призрак заброшенный тоннель прорытый под третьим энергоблоком ликвидаторами последствий первого взрыва и ведущий внутрь саркофага ответил проводник я знаю где вход Рванули. Коротко бросил меч. Показывай дорогу.